Глава 16. Поездка. За прошедшее время она практически не изменилась. Хоть наше знакомство и было кратковременным, но почему-то я очень рад её видеть. Вот есть люди, которые располагают к себе с первых же минут разговора. Хотя я немного поспешил с тем умозаключением, что она не изменилась. Если присмотреться, то можно заметить слегка округлившийся животик. Я смотрю, тебя можно поздравить? интересовался я, взглядом отметив ее внешние перемены. Да. Вроде одно короткое слово, но с такой нежностью оно было сказано, что сразу становилось понятно. Лита сейчас одна из самых счастливых женщин во всей вселенной. А то, как она, покраснев, прижала руки к своему животику и рефлекторно начала его поглаживать, показывало, что, скорее всего, она станет прекрасной нежной матерью. У меня все лицо непроизвольно растянулось в улыбке. «Лита, я очень рад за тебя. Действительно рад». А потом резко нахмурился. «Подожди, а как тебя вообще пустили сюда в твоём-то положении?» «А что в этом такого?» М -м, «Ну, у вас же вроде трепетное отношение правительства к беременным, да и к детям тоже». ну нас ведь не держат под замком», — звонко рассмеялась она. «Ты, видно, немного не так понял. Нам предоставляют медицинских специалистов, финансы, дополнительные возможности». Но как этим всем распоряжаться, уже исключительно наша забота. «Хм, прости, я действительно немного неправильно понял». «И это хорошо, ведь иначе было бы слишком много трагедий», — погрустнела она. «А так, у тех, чьи дети ещё в утробе подверглись тому уровню мутации, после которого их переводят в разряд мутантов, есть ещё шанс сбежать на нижние уровни». Тилорн заковыристо выматерился, он у нас хоть и старается не употреблять маты, но иногда и его прорывает. А я наконец-то понял, откуда на пятом уровне берутся слабые псионики. При столь редком шансе завести ребёнка, если плод в утробе вследствие генетического сбоя получает достаточно серьёзные отклонения от эталона, чтобы его признали мутантом. В таком случае родителям действительно остаётся только два варианта – или идти сдаваться властям, или бежать на нижние уровни подозреваю, что большинство выбирает именно второй вариант. Проблема в том, что они совсем ничего о жизни там не знают, а уж тем более, как добраться до баз псиоников. Вот тебе и постоянное увеличение нелегальных жителей на пятом уровне. Причем в большинстве своем с маленькими детьми на руках. Сколько их там гибнет от монстров, попадает в руки разным психам, которые пускают их на органы. Не хочу об этом даже думать, и так уже скреплю зубами. Так, нужно успокоиться. Раз, два, три, девять, десять. Вроде отпустила. По крайней мере, загадка появления Элли в лапах тех бандитов практически раскрыта. Сколько же её семья выживала среди монстров? Страшно даже представить. Ладно, хватит размышлять о несправедливости местной жизни. Давай не будем о грустном. Лучше объясни, куда и как нам теперь? Ой, что это я? Залилась она румянцем. «Для начала нужно сдать крупное оружие в хранилище. На шестом и выше уровнях запрещено открытое ношение оружия, а начиная с девятого, даже для скрытого ношения нужна соответствующая лицензия. Тогда веди нас к вашему хранилищу». Кивнув в ответ, она направилась куда-то вглубь строений. «Буквально через три минуты мы уже стояли в небольшом помещении перед клерком, который что-то набирал на голографической клавиатуре. А вся поверхность стола представляла из себя один большой экран, который был расчерчен на сектор и помечен различными цветовыми маркировками. Окинув взглядом эту схему, был слегка удивлен габаритами. Если я правильно понял, у него сейчас на этом экране отображалась схема помещений-хранилища, которая занимала несколько ближайших зданий. «Я вас слушаю», — оторвался он от своей клавиатуры и выжидающе уставился на нас. «Надо оружейное хранилище». Взяла на себя разговор Лита. «Габариты, длительность». «Помещение три на три», — начала Литара, окинув нас взглядом, но я вмешался. «Десять на десять, и чтобы рядом был грузовой лифт, грузоподъемностью не меньше трех тонн. В идеале с подъездным пандусом для крупного транспорта». Литара обернулась и удивленно на меня посмотрела, но ничего не сказала. «Ну а что? Я надеюсь, асма довезет робота, а его нужно где-то размещать». «Сомневаясь, что нам позволят с ним разгуливать по улицам». Клерк быстро вёл параметры моего запроса и перед ним выскочил длиннющий список. Быстро пробежавшись взглядом по нему, он резюмировал. «Сейчас есть один ангар на первом этаже, пара часов, как его освободили. Вот только он крупнее габаритами, 10 на 15 метров. Зато имеет выход прямо на первый ярус дорог и очень широкий подъездной путь. Цена? Где-то тут по двух». Такое чувство, что он меня прям уговаривает его арендовать, а это обычно просто так не бывает. «320 в час». «В чем подвох?» «Странно, и цена не слишком кусается». «С первого по пятый этаж аренда сроком минимум на 7 дней». У меня аж от сердца отлегло. Парень банально делает кассу. Похоже, сидит на проценте от суммы оборота за смену, вот и старается. Глянув на Литару, получил утвердительный кивок. Значит, условия вполне нормальные. Хорошо, оформляй. Доступ туда каким способом проводится? Стандартный комплект электронных замков, который можете настроить под собственные потребности. Включает в себя цифровой настраиваемый код, электронный ключ, анализ ДНК и сетчатки глаз. Все подключено к базе данных сервера. В случае, если в течение 48 часов после окончания оплаченного срока вы не явитесь, сервер передаст контроль над доступом в помещение нашему сотруднику. А все, что там хранится, переходит в собственность корпорации. Продлить срок аренды можно будет? Да, при этом вам не обязательно лично появляться. Наша корпорация имеет лицензию от сервера для работы через нейроинтерфейс, и вы можете прямо через него продлевать аренду. Оформляй. Замельтешив пальцами над клавиатурой, клерк быстренько забронировал мне этот ангар, после чего заполнил договор, попутно уточнив у меня кучу информации из разряда моего идентификационного номера, основное место репликации и так далее. В итоге пришлось еще минут сорок перечитывать полученный договор от сервера, в котором было тысяч шестьдесят знаков. Настолько скрупулезно там были прописаны разные форс-мажоры, права и обязанности каждой из сторон. Я, конечно, очень условно знаю местные законы и так далее, но на первый взгляд подводных камней в нем не обнаружил. Поэтому со спокойной совестью подписал договор и произвел оплату, получив после этого 17-значный код доступа к воротам ангара. Добравшись до ворот своего временного владения, чуть не начал плеваться. Перед нашими глазами предстали не ворота, а одно только название от них. Ну, точнее, ворота были нормальными, просто это были автоматические роллеты, у которых толщина сегмента достигала максимум миллиметров трёх. Если у кого-то появится желание вскрыть его, то такая защита моих вещей, к сожалению, весьма условна. «А зачем тебе такой большой ангар?» Наконец-то подала голос Литара. «Да мне боевого робота надо куда-то поставить». «Какого робота?» «А это вон у кварца, спроси. Я в их моделях не разбираюсь». «Я не про то». «Откуда у тебя робот?» «Да так, по случаю достался». Открыв ангар, я тяжело вздохнул. Хоть габариты и соответствовали заявленным, но, к сожалению, он был абсолютно пустой. От слова совсем. Хотя нет, вон в дальнем углу валяется кем-то брошенная обертка от рациона сухого пайка. «Спасибо, что хоть освещение имеется, причем достаточно хорошее». «Лита, а тяжело достать лицензию на ношение оружия?» Достаточно проблемно. Она выдается только ограниченному кругу населения, и там не только уровень важен, но еще и юридический статус. «А что будет, если нас поймают с оружием?» «Это уже кварц в лес». «Ну, ОСА может конфисковать его, еще и штраф выписать». «Не понял. Я ж головой встряхнул». «А что, уголовной ответственности нет?» «Нет, это ведь внутреннее постановление уровней». Хорошо, что в этот момент я смотрел в другую сторону, иначе от вида моего оскала Литара бы испугалась. Так, и что же у нас получается? На уровнях есть внутренние постановления, которые просто ограничивают свободу обычным гражданам. При этом у личностей с достаточно большим счетом, скорее всего, такие ограничения сняты, да и их охрана, похоже, имеет необходимый юридический статус. Тогда есть пара вариантов, но это оставим на крайний случай. Тогда так. Выгружаем всё лишнее, крупному оружию неполную разборку и всё в рюкзак и ралы. Также грузим по два БК к оружию. Кастро, нам нужна гражданская одежда, так что ищи магазин, пока мы тут с оружием разбираемся. Кварц, смени коды доступа к ангару и свяжись с Асму. Если он твоего пета дотащит сюда, пускай в этом ангаре оставит. Вопросы? Взрывчатка? Поинтересовался Саргас. Только то, что поместится в карманах гражданки. Немного подумав, ответил я. «Кстати, Лита, нам долго добираться?» «Часов десять. Минут через двадцать подъедет заказанная машина и отвезёт сразу к нужному лифту, а на десятом уровне там минут пять пешком от него до центра профессий «Хорошо. Народ, вы слышали?» «У нас двадцать минут на все дела, так что живее шевелимся». При этом сам начал разбирать Зарю на основные элементы, чтобы они могли пройти в приёмник рюкзака и ралы. Как мы не торопились, но к прибытию машины не успели. Причём по самой банальной причине кастра с гражданскими вещами вернулась одновременно с приездом машины. Пришлось переодеваться в спешке. Мне достались чёрные брюки из грубого материала, чёрная плотная кофта и плащ, напоминающий кожаный, длиной до середины голени, тоже, кстати, чёрного цвета. Окинув взглядом остальных, заметил, что и у них все вещи чёрного цвета. Кастро, тебя что, на чёрненькое потянуло? А вы хотели ходить в одежде весёленькой радужной расцветки? Да я так, просто спросил. Я сразу пошел на попятную, представив себе данную цветовую гамму. «Вот и нечего возмущаться, а то в следующий раз выберу тебе плащик с розовыми медвежатами». У меня от такого заявления даже глаз начал дергаться. «Да-да, там такой был». «Все, я понял, был неправ. И вообще, ты у нас золотце и умница». Обнаружив, что практически все оделись в новые вещи, перешел на командный тон. «Все, посмеялись и хватит, нам грузиться пора». Нашей машиной оказался низкопосаженный мини-автобус на десяток посадочных мест. Бусик был невзрачного грязновато-серого цвета. Единственное, что у него бросалось в глаза, так это идущий по нижней кромке корпуса комплект антигравов. И это при том, что колеса тоже присутствовали. Если учитывать, что на шестом уровне нам пока попадалась только колесная техника, то у нас получается достаточно дорогое такси. Когда мы расселись, водитель, который был отгорожен от нас прозрачной перегородкой, молча тронулся с места. Как только мы выехали на одну из главных дорог, практически вся команда прилипла к стеклам, ну прям как туристы. Хотя, надо признать, посмотреть было на что. Нет, тут не было каких-то архитектурных красот, как и чего-то сверхтехнологичного для людей нашего времени. Зато тут была сплошная мозаика высокотехнологичных устройств, соседствующих с жуткими ржавыми раритетами. Я бы, наверное, даже не удивился, если бы на глаза попался доисторический бензиновый автомобиль. Настолько несуразна была картина этого смешения технологий. Вот мы обогнали какой-то пикап, у которого я заметил две прорехи в бортах, причем проеденные ржавчиной. А следом за этим нас обгоняет спортивного типа легковая машина с обтекаемыми формами на антигравных шасси, и немного вильнув, уходит на подъем, перестраиваясь уже в воздухе на второй ярус дорог, который идет метрах в 30 над нами, при этом явно нарушая правила дорожного движения, учитывая, сколько водителей начало вжимать клаксоны. Такое вокруг нас происходило повсеместно. Даже пролетело несколько реактивных болидов системы вертикального взлета. Пробежавшись взглядом по всему транспорту в зоне моей видимости, понял, что он разделяется условно на две категории. Либо эта колесная техника как минимум в пошарпанном состоянии, таких было 90%, либо сразу высокотехнологичные модели, которые аж лоснятся в бликах уличных фонарей. Какой-то переходной середины не наблюдалось. Отдельного внимания заслуживали пешеходы. Я думал, Кастро тогда просто пошутила про плащ с розовыми медвежатами, но когда мне на глаза попался парень в белом шерстяном плаще с фиолетовыми слониками на нем... Ладно, если бы в одном плаще было дело, но салатовые ботинки с высокой шнуровкой и голенищем до колен подчеркивали этого кадра. Венчал это исчадие безумного стилиста, высокий ракет красного цвета с целым комплектом крупных серег в левом ухе. Может, там было что-то еще, но я не успел рассмотреть. Да и не хотел. Боюсь, мой мозг не выдержал бы еще каких-то элементов одежды этого чуда. Протерев ладонями глаза от такого психоделического сочетания в одежде, с радостью обнаружил, что мы уже проехали дальше, и этого кадра не видно. Только вот мы, похоже, заодно и покинули зону с благополучными зданиями. Нас хоть и дальше продолжали обступать со всех сторон проносящиеся мимо огромные высотки, но теперь их внешний вид оставлял желать лучшего. Обшарпанные фасады зданий, кое-где зияющие достаточно крупными трещинами, Огромное количество мусора, который просматривался в подворотнях, несмотря на то, что взгляд успевал задерживаться буквально на доле секунды. А самое главное — это люди, которые со сменой зоны тоже существенно изменились. Теперь редко можно было заметить вещи яркой расцветки. В основном тут люди одевались в вещи серых или темных тонов, да и поведение тоже изменилось. Низко опущенные головы, быстрый торопливый шаг и практически постоянное беспокойство было заметно в каждом прохожем. Я поначалу надеялся, что мы просто проезжаем зону с низким уровнем жизни, которая куском вылезла к одной из основных дорог. Пять минут, десять, полчаса, а изменений в окружении практически нет. Менялись здания. Где-то чуть хуже состояние, где-то чуть лучше, но в основной массе практически одно и то же. Разруха, грязь и невзрачные люди с загнанным взглядом. Вот что в основном просматривалось за окном последний час езды. Остальные тоже были подавлены тем, что они видели за окном. Даже лёгкие бубнёши смех, которые были вначале, полностью прекратились. «Это везде так?» — спросил я Литару. На шестом, к сожалению, да. Грустным голосом ответила она. «А как же все те красочные здания в начале нашей дороги?» «Это только возле центральной лифтовой колонны, в радиусе нескольких километров. Так сказать, остатки былой роскоши. Да и различные олигархи местного пошиба стараются селиться там» они не хотят жить в грязи и мрачных домах. А выше? На седьмом уровне примерно процентов 60 в таком же состоянии. Только три первых кольца районов в приличном состоянии. На восьмом уже лучше обстоят дела. Там только крайнее кольцо районов, но ну и пару районов в предпоследнем кольце такие. Остальные уже более-менее в нормальном виде. Ну а на девятом все вполне прилично, но там уже намного ниже плотность населения на район. И чем выше уровень, тем сильнее она падает. К примеру, точно знаю, что на 13-м этаже всего две сотни зданий, которые превышают 10 этажей. А по слухам, на 16-м вообще под одну семью отводят целый участок 100 на 100 метров. При последних словах она опустила голову и крепко сжала свои кулачки, зацепив пальцами подол платья. А в голосе звучало отчаяние, смешанное со злобой, слегка приправленное ненавистью. Да, неприятно слышать подобные интонации от столь приятной и позитивной девушки, но тут я, к сожалению, бессилен. «Литара, ты упомянула что-то про кольца и районы», вмешался в наш разговор Телорн, видно, стараясь ее отвлечь от грустных мыслей. «Ой, а вы что, не знаете?» Литара закрутила головой, переводя взгляд между всей нашей группой, которые заинтересовались разговором и сейчас смотрели на нее. Каждый отреагировал по-разному. Кто пожал плечами, кто отрицательно замотал головой. Но суть всех жестов сводилась к одному, что никто, кроме Иралы, понятия не имел про эти кольца. «Ой, тогда я вам объясню», — сразу оживилась она. «В центре альфарима находится ось, которая заодно является главным транспортным лифтом между уровнями, а вся территория вокруг разделена на 72 кольца одинаковой ширины. Каждое кольцо разделено на множество районов, которые, в свою очередь, разделены на секторы. «Эм, я ничего не поняла», — призналась кастра даже не дослушав. «Так, ладно, давайте по-другому». Наморщив лобик и собрав губки бантиком, она на пару секунд задумалась, а потом её лицо прям засияло. «Вот, к примеру, форпост, в котором вы прошли первую репликацию. Он имеет код 51723. Так вот, первая цифра обозначает кольцо удаления от центра. Получается, что форпост находится в пятом кольце». Цифра 17 — это район, расчёт которого производится с условного севера и идёт по кругу справа налево. Если мне не изменяет память, то в Пятом кольце около 80 районов. Значит, наш форпост находится на условном западе. Ну, не строго на западе, а чуть-чуть к северу. Хоть зона ответственности форпоста и является весь район, но по сути он находится в 23-м секторе. Такое объяснение понятно? Ага осталось только пара вопросов. Почему ты так неуверенно назвала количество районов в кольце? И сколько секторов в каждом районе? Дальше продолжила расспрашивать Кастера. Но так ведь чем дальше кольцо от центра, тем длиннее оно по окружности. А еще, если учитывать, что на каждом уровне ширина кольца тоже отличается, то и количество районов в одном и том же кольце, но на разных уровнях, отличается. Единственное, что постоянно для каждого района, так это количество секторов. «Их всегда 81. Район расчерчен на квадраты. девять секторов в длину на девять секторов в ширину. Вот только из-за разницы в площадях уровни сектора тоже могут немного отличаться по размерам, даже на одном и том же уровне». «Немного сложноватая система», — задумчиво проговорил Тилорн. «Возможно», — пожала плечами Лита. «Но мы уже привыкли. Да и независимо от уровня, всегда можно сориентироваться, о каком месте говорят». Остальные продолжали расспрашивать Литару, но я уже отвлёкся и совсем не обращал внимания на их разговоры. Что-то сильно царапнуло по моему вниманию, какое-то несоответствие. Вот только не могу понять, какое. Единственное, что могу точно сказать, это не что-то из слов Литы. Так, Ирала сидит расслабленно и слушает разговор. Особое внимание уделяет поведению Кастры. Похоже, решила брать её за пример для подражания в женском поведении. Кастро и Кварц сидят на двойном месте. Вниманием Кастро полностью завладела Литара. Кварц же, сидя возле окна, отверткой колупается в каком-то механизме у него на коленях, периодически отвлекаясь и подбрасывая пару слов в разговор. Сарга сделает вид, что спит, откинувшись на спинку сиденья. Телорн сидит в полоборота к Литаре и внимательно слушает. «Вроде всё в порядке, но вот не отпускает меня чувство тревоги». «Точно! Вот оно!» Водитель, который на протяжении нескольких часов абсолютно не обращал внимания на нас, начал почему-то очень часто посматривать в зеркало заднего вида, направленное в салон. Возможно, это разыгралась моя паранойя, но то, что на дороге очень сильно уменьшился поток машин, только подогревает эту самую параною Нырнув нейроинтерфейс, быстро накидал сообщение и отправил его всей группе, кроме литары. Ей не стоит волноваться зря. Может, я просто ошибаюсь. получателя Ирала. Кастра, кварц, Саргас, Тилорн. Текст письма. Я могу ошибаться, но аккуратно, чтобы не выдать себя, приготовьтесь к бою. Что-то мне не нравится последние минут 20 поведение нашего водителя. Тилорн, если что, на тебе безопасность литары. На ней не должно быть ни царапины. Саргас, надеюсь, у тебя есть чем поставить дымовую завесу. Ирала, на тебе силовой прорыв до места, где мы сможем вооружиться. Кастра, девочка наша «Ты прости, но тебе придется не только обнаружить противника, но и обеспечить боевую поддержку». «Варц, прикроешь Кастру». Легкий кивок от Телорна показал, что он понял. Кастро просто чуть подтянула перчатки на руках. Подобными мелкими шевелениями все показали, что они информацию получили и готовятся. Литара же дальше рассказывала об Альфарме, абсолютно не обращая внимания на наши легкие телодвижения. Минут пятнадцать ничего не происходило, мы все так же ехали, болтая о разных пустяках. Все изменилось, когда водитель свернул с главной дороги куда-то влево и, проскочив через несколько улочек, остановил машину, моментально выскочив через водительскую дверь. Буквально в тот же момент Телорн схватил летару в охапку, левой рукой активировав щит, прикрыв таким способом ее с одной стороны щитом, а с другой своим телом. А я, сожалея о том, что оказался прав, зарычал. «Бой!»